Глава девятнадцатая. Танец со смертью. Ласка. Алиса по прозвищу Крапива. Мы покинули столицу утром практически сразу после возвращения Ваала. В томительном ожидании все, кроме Боба, почти не спали ночью, а Веснушка даже поругалась с пеплом. Она несколько раз просила его что-нибудь предпринять для спасения урагана. Но тот лишь бубнил, что может только постучать головой о стенку, и разводил руками. В итоге Тайми обозвала пепло слабаком, и оба надулись друг на друга. Каспар впервые хотел меня погладить, видимо, ожидая моей поддержки. Но по-женски я была солидарна с Веснушкой и тяпнула его за палец. Хотя понимала, что в данной ситуации инквизитор действительно ничем не поможет Ваалу кроме как красиво умереть в драке с черными плащами. Я сама тревожилась за Урагана, но верила, что ему хватит опыта, наглости и удачи, чтобы выкрутиться из очередной передряги, что он уже не раз доказывал. От переживаний у меня началась чесотка, которая в психологии называлась психогенным зудом. И пришлось стучать себя лапкой по спине, намекая таймами на почесушке. В надежде на возвращение нашего идейного вдохновителя я даже пообещала сама себе, что больше не буду его провоцировать на ссоры и обзываться. И все выдохнули с облегчением, когда он явился под утро. Но нашу радость омрачило появление какой-то бабы в бандане с лохматым карликом, которых с собой притащил Ваал. «Где он взял этих фолловеров и зачем их привел к нам?» Ураган не ответил зато сообщил, что король Востока в столице, а значит, мы по уши влипли в собачье дерьмо, и нужно линять отсюда как можно скорее. Помимо факта наличия неприятных незнакомцев, я почувствовал от него запах женских благовоний, который не имел никакого отношения к прибывшей с ним тетке. То есть получалось, что пока мы испытывали из-за него душевные страдания, Этот бабник мочил свой кончик в норе какой-то потаскухи. Веснушка тоже всем видом показывала, что против незваных гостей, тем более женского пола. И все данные мной обещания я тут же отменила и решила при первом же удобном случае устроить ему скандал. И вообще, мало ли, что на эмоциях я сама себе пообещала. С возрастом человек, как и любая красивая пушистая ласка, умнее это прошло уже несколько часов. И вот, снова объезжая все города, мы двигались к границе гор, чтобы потом направиться на юг. Пепло и кузнецу было до лампочки наше направление. А Веснушка обрадовалась, что мы поедем в южное королевство Нурибе, так как давно туда рвалась и считала, что там у нее жизнь наладится. А тетка с противным ником Златовласка вместе с карликом по прозвищу Щелкончик заявили, что они и так собирались на юг материка Поэтому готов отработать долг Валу, как только предоставится возможность. Оказалось, что за взятку он выкупил эту парочку у стражи, которая арестовала их за кражу кошеля. Я вообще не понимала мотивов Урагана включить в нашу команду двух ненадежных элементов. Но наш добродушный инквизитор отмахнулся и пробухтел, что лучше бы я вселилась в тело муравья, чтобы он мог посадить меня в коробок и трясти каждый раз, когда я начинаю много болтать. На что я фыркнула, что старый одинокий хромой муравей и так живет в его черепушке, а у нас отношения на уровне человек ласка, он меня кормит и защищает, а в благодарности я позволяю ему меня любить. Златовласка и щелкунчик первые дни, как это обычно бывает с новичками в незнакомой компании, держались особняком. Вал попросил меня приглядывать за ними, и я взялась за дело со всей ответственностью и рвением. Карлик нашел общий язык с пеплом, чему я не удивилась, так как оба обожали примитивный пошлый юмор. И я, сидя спереди седла на лошади-веснушке, снова прислушалась к их разговору. «Э, — Вот у меня еще одна байка есть, — задорно сообщил пеплу карлик. Погладил бороду и, покачиваясь в седле, опять начал травить вульгарные анекдоты. Женщина на рынке интересуется ценой сумки. И Лоточник ей озвучивает, что маленькая стоит пять серебрушек, а большая — три. Четко возмутилась, мол, а почему маленькая дороже большой? Ведь это нелогично. Тогда Лоточник наклонился и рассказал шепотом, что маленькая сумка сшита из кожи члена жеребца, и если нежно ее погладить, то она превращается в большую. Пепел заржал и даже хлопнул карлика по плечу в знак одобрения. Карлик погладил живот и пожаловался. «Денек выдался, как будто меня боги прокляли. Пепел, попроси врага на привал сделать, а то я сейчас прям штаны нагажу. Меня он все равно не послушает». ты представив этот кошмар, я сморщила мордочку и попыталась сказать, чтобы ему жерло разорвало, но, как всегда, получилось лишь щебетание. Не нравился мне этот коротышка, и я сама не знала причины моей неприязни. Вал же решил поглумиться или просто развлечь себя от монотонности дороги. «Если разгадаете загадку, то сделаем привал на обед». И, обратив на себя внимание, с общего молчаливого согласия нашел Шараду. «Туда-сюда-обратно, под солнышком тебе и мне приятно. Что это?» Я знал эту банальную угадайку, но мой ответ, естественно, не учитывался. Остальным, конечно же, напрашивался очевидный пошлый ответ, который тут же озвучил Щелкунчик. — На лужайке мужик на байб пыхтит. Туда-сюда-обратно, и обоим приятно. — Нет, — разочаровал его Ваал. — Спинку почесать приятно, — предложила Веснушка, видимо, вспомнив, как я люблю эту процедуру. — Нет! Снова проверку ураган. «Танец влюбленных на свежем воздухе» — вдруг озвучила свой вариант златовласка, которая почти все время отмалчивалась и на вопрос отвечала очень сдержанно. «Интересный вариант почти подходит, но все же нет». Опять забраковал он. «Вдвоем качаться на качели», — озвучил правильный ответ кузнец. вал придержал лошадь, и, перегородив дорогу, открыл рот, разглядывая нашего Громилу с выражением, словно увидел одного из богов. Пепел округлил глаза и стал похож на персонажа из аниме-мультфильма. Веснушка же от неожиданности разучилась дышать и хватала ртом воздух, как рыбка на берегу реки, но, быстро справившись с удивлением, выпрыгнула из седла и бросилась к брату. «Скажи, скажи еще что-нибудь, Боба, ну скажи!» — умоляла она, но тот, сидя на самом выносливом коне, снова вернулся в свое обычное состояние и с выражением дурачка не понимал, что от него хотят. Я сама не ожидала такого выверта от Бобы. Еще в прошлой жизни на лекциях преподаватель по нейропсихологии нам рассказывал, что человеческий мозг устроен в тысячи раз сложнее любого самого продвинутого компьютера и до сих пор никто даже приблизительно не знает всех его возможностей. Профессор любил повторять. Единственный, кто может сделать человека идиотом, это его мозг. Впрочем, в обратную сторону это тоже работает. Вот и сейчас у Боба в голове что-то замкнуло, мозг проснулся, поздоровался и опять впал в спячку. Вал сзади обнял веснушку, чтобы она не дергала кузнеца за одежду, и пояснил. Он не ответит. Но теперь хотя бы мы знаем, что есть надежда на выздоровление. Тамми сдулось и не знала, то ли начать плакать, то ли радоваться. Щелкунчик больше не мог терпеть и, бросив по воде пеплу, побежал в сторону леса, смешно перебирая ножками. «Привал — Привал! — скомандовал ураган и повел лошадь в сторону от дороги. Вспомнив лекции по психологии, на обед я решила полакомиться деликатесом. «Мозгом вала!» «Для себя я давно решила, что он принадлежит только мне и Веснушке, которая, похоже, в него втюрилась. Любить такого болвана и дубину, лишенного эмоций, конечно, то еще удовольствие, но выбор у нас с ней был невелик, вернее, его вообще не было. Пока он раскладывал продукты, я устроилась на травке и приступила к допросу. «Когда тебя черные плащи забрали...» Мы бомбически стрессанули, а ты, оказывается, с какой-то лохудрой кувыркался всю ночь. — Только кувыркался? С какой лохудрой? — нелепо изобразил он удивление, и по его реакции я окончательно убедилась в своих догадках. — Мы с тобой договорились, что сначала я должна одобрить кандидатуру для твоих тробедохов, а ты меня обманываешь. Надо было тебя в той темнице в яме оставить. Озвучила я свои претензии, вкладывая в интонации как можно больше высокомерия. «Ну, прям рентгеном просветила. Ты что себя ведешь, как супруга со стажем? И вообще, она меня изнасиловала. В этой ситуации я жертва!» Отмазался он и, совсем не чувствуя за собой вины, с улыбкой закинул в рот кусок сыра. «Бедненький, ты, наверное, страдал». — Может, заявление местным копам накатаем? Ты запомнил особые приметы той дырки, в которую нырял? Можно даже фоторобот составить. Начала я забаскалить, но это была только прелюдия перед грандиозным скандалом. — Ты прям Петросян. Личная жизнь поэтому и называется личной, чтобы никто туда не пихал свой лохматый нос. Я на шуруповерте вертел подобные предъявы, и запомни на будущее. Я босс, а ты хорек. Если будешь меня доставать, то заверну тебя в портянку и сожру вместо шаурмы. Грубо ответил этот неблагодарный хам. Я уже приготовилась выдать целую тираду на тему «Кто из нас больше хорек?», но тут со стороны леса раздался истошный крик. вопя Карлик не просто бежал, он несся на скорость олимпийского чемпиона, а за ним гналась какая-то здоровенная лохматая зверюга. «Твою мать, к бою!» — заорал ураган, обнажил меч и, сорвав с седла какой-то сверток, рванул навстречу щелкунчику. Без понятия, какая бешеная блоха меня укусила, я зачем-то ринулась за ним. Карлик, видимо, выдохся и прыгнул в ближайшие кусты, а ураган, на ходу размотав кольчугу, которую так и не успели продать, бросил ее в морду волка. Тот начал ее трепать, как тряпку. Это чудище было похоже на помесь кабана и волка, два огромных выпирающих вверх клыка на вытянутой морде, коричневая кожа, но при этом серого цвета грива, как у льва. Сама туша по комплекции больше походила на собачью, а на лапах можно было рассмотреть небольшие копытца. Подобную зверюгу я видела впервые и так сильно испугалась, что страх просто парализовал все тело, И пока я тупо пялилась на этого монстра, Он порвал кольчугу на две части и следующей целью выбрал меня. Я зажмурилась и приготовилась умереть, надеясь, что в этот раз повезет, и в следующей жизни мне достанется человеческое тело красивой принцески. Вдруг меня кто-то подхватил, а дальше мое тельце закрутило, как автомобильное колесо. — Крыса, ты жива? — поинтересовался карлик, лежа на траве. В ответ на оскорбление я прочерикала, чтобы этот чики-бомба волосатый на себя в зеркало посмотрел. Он воспринял мое щебетание, как благодарность, и буркнул. «Не за что!» Тем временем пепел вогнал свиноволку в болт в бочину из арбалета, который мы прикупили вместе с лошадьми в единственном экземпляре. И вал с одного удара перерубил хребет, пытающемуся пастью выдернуть короткую стрелу чудищу, Из фильма про неудавшийся научный эксперимент. Еще несколько секунд поскулив, зверь затих. И тут до меня дошло, что карлик спас мне жизнь. Видимо, он, рискуя попасть под клыки чернобыльского порося, выскочил из кустов, схватил меня и кубарем полетел дальше. Мне даже стало чуточку стыдно за мое пренебрежительное отношение к нему. «Отрубите мне ноги и назовите коротышкой». «Что это за страшилище?» — брезгливо поинтересовался карлик и издал несколько щелкающих звуков. Пепел пнул тушу и ответил, «Ну, раз она за тобой гналась, то могу предположить, что это твоя бывшая». Не, такую я бы запомнил. Я предпочитаю белесых дамочек, и чтобы от них пахло пирогами», — поделился своими фантазиями щелкунчик. «Люди давно поговаривают, что зверье начало меняться и не в лучшую сторону. Я в слухи не особо верю, но вот глаза врать не могут», — рассматривая монстра, прокомментировала Златовласка. Ураган харкнул на тушу мутанта и приказал. «Привал меняется Вдруг они стаями пасутся. Сваливаем!» Я забралась в капюшон новой куртки вала, и когда впечатления от почти неминуемой гибели улеглись, «Начала его доставать. Тебе не кажется это странным? То нефилимы, то всплеск рождаемости карликов, теперь вот мутация зверей». «Очень кажется. Даже глухонемой уже слышит и видит, что с этим миром что-то не так. Как будто планета действительно заболела скверной. Вот только ответ знают лишь боги. Они не очень-то спешат к нам на помощь», — пессимистично ответил он. «Так, может, собрать все части руки бога и помочь богам найти сюда дорогу?» Предложила я план по спасению мира. «А ты сама-то в богов веришь?» С усмешкой осведомился он моим мнением. «Нет», — не очень уверенно ответила я. «Ну вот ты сама и ответила на свой вопрос. К тому же не хочется подыхать в глупой попытки нагнуть орден», — хмыкнул мой старческий друг. «А вообще, какая у нас цель?» — не унималась я. «Мы получаем наслаждение от процесса, заодно просто пытаемся выжить». Одним предложением описал он все проведенное нами время в этом мире. И это была правда. А хотелось бы каких-то высоких целей, ну там, мир спасти или, к примеру, завоевать королевство, а на крайний случай можно стать местной знаменитостью, хотя последнего нам хватает с лихвой. В день праздника четырех богов мы достигли Пригорно-Болотного. Это город на границе Агоры, через который мы пересекли границу Запада и Вольных Земель. Но сейчас Вал решил держаться на его окраине. С его меченой морды ему светиться было нельзя, поэтому он отправил на разведку пепла из щелкунчика, решив, что женщины в день празднования в пьяной толпе быстрее найдут на свои красивые попки неприятности, чем информацию. А уж Боби там подавно, делать было нечего. Этот носорог может же просто случайно, проходя мимо, кого-нибудь прибить. Вал в очередной раз попытался разговорить с Златовласку, кстати, у которой волосы уже начали сидеть, но так, как обычно, или уклонялась от ответов, или отвечала коротко. Я всеми своими звериными инстинктами чувствовала, что она что-то скрывает. На мои опасения Вал ответил что у каждой из нас Тайн хоть попой жуй. Я на него обиделась и перебралась к Веснушке, которая все дни в дороге старалась не отходить от брата в надежде, что тот вдруг снова заговорит. Забравшись к ней на шею, я начала мечтать, как было бы классно, если бы я могла с тами мысленно общаться. Мы бы обсуждали всякие девчачьи секретики, строили разные козни против Вала, женили бы его на Веснушке, а потом заставляли водить нас по магазинам и страдать от недостатка нашего женского внимания. С такими глупыми мыслями я уснула. Проснулась я от шума флуда. Пепел и щелкунчик, видимо, только что вернулись и вели жаркий спор. — И это у головы нет тела! — утверждал карлик. — Нет, это у тела нет головы! — настаивал инквизитор. «А ты пробовал крабу голову отрубить?» Сжимая кулачки, привел аргумент Щелкунчик. «Я вообще не знаю, кто такой краб», — возразил Пепел. «Диверсанты хреновы! От вас же венищем несет до самой столицы!» Сквозь зубы рыкнул Ваал. «Я не знаю, кто такие диверсанты», — вжал голову в плечи Каспар. «Это он предложил», — кивнул щелкончик на Пепла. Каспар тут же расправил плечи и, схватив рукоять меча, возмутился. "Ох ты, тумбочка волосатая! Сейчас я отрежу твой лживый язык, и ты станешь еще короче!» Я мысленно посмеялась. Видимо, в учебке Пепел прогулял уроки логики, хотя инквизитором она вообще без надобности. Во-первых, мне было любопытно, как он мечом собрался язык отрезать, а во-вторых, хотелось посмотреть на карлика, который стал еще меньше на длину языка. «Я вам сейчас обоим органы местами поменяю», — не на шутку разозлился ураган. «В область паха, ваше оправдание. Быстро рассказывайте, что узнали». Эти два дурни смогли выяснить, что границу блокировали черные плащи, которые ищут человека со шрамом. При этом на въезжающего в город с обеих сторон им было абсолютно наплевать. Сам город не зря назвали пригорно-болотным, и обойти его через горы или болота было невозможно. Конечно, может, кто-то из местных и знал тайные тропы, но не спешил об этом кричать на каждом углу. дело что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги», — уже в который раз предложил Щелкунчик дать взятку за проход на вольные земли. «С черными плащами этот фокус не прокатит». К тому же больших денег у нас нет. Забраковал эту идею Ваал. — И что делать? — спросила Веснушка. — Импровизировать. Рыжие, тебя тоже могут искать, поэтому ты пойдешь со мной, а остальные возьмут лошадей и пересекут границу в общей очереди. Тоном, не предусматривавшем возражений, решил ураган и напялил шлем убитого им паука. — А тебя-то за какие грехи ищут! Удивился Карлик. Она отправила вечности жмуринского лорда. С гордостью заявил Пепел. Видимо, выпитое им винишко не способствовало держать язык за зубами. — Хорошую мы выбрали компанию с двумя преступниками, — с недовольным лицом пробурчала Златовласка. — Ты ее не выбирала. Это я вас выбрал. И могу напомнить, при каких обстоятельствах. Уничтожительным взглядом зыркнул на нее ураган. Блондинка поняла, что сказануло лишнего и замялась, но оправдываться не спешила. Вал наклонился и рыкнул. «Ртом надо кушать, а не говорить, что попало!» Я тут же гордой походкой прошла мимо нее, распушив хвост, типа «знай, стерва, с кем связалась!» Свой план Вал раскрывать никому не стал, и уже хорошо зная его повадки, Мне показалось, что он и сам пока не знает, как будет выкручиваться. Войдя в город, мы разделились и договорились встретиться на вольных землях. И, естественно, я осталась с веснушкой и валом. Казалось, что на улице вышли все жители города, хотя, возможно, так оно и было. Праздник четырех был очень значимым событием для местных, которое можно было сравнить с нашим Новым годом. Так же, как и в моем мире, кроме ментов и торгашей, никто не работал. Народ прославлял богов, веселился и выплескивал накопившуюся усталость. Дети бросались в прохожих разноцветными тряпочными ленточками, их мамашки наряжались в самые красивые платья, а папашки спешили полирнуть сознание винишком. Люди дружненько двигались к центру города на массовые гуляния и средневековую развлекательную программу. «Куда мы идем?» — стараясь не отставать, поинтересовалась Тамми. «Храм четырех. Хочу попросить помощи у знакомого жреца», — пояснил Ваал. Сейчас было неподходящее время, чтобы лезть к нему с нравоучениями и вопросами. Но я понятия не имела, когда он успел задружиться с прихвостнем ордена. А идея обращаться к нему за помощью вообще звучала, как бредни шизофреника». Ваалу бы тест на наркотики сдать. И если результат будет отрицательный, то хотя бы будет понятно, что он просто долбанутый. — Но этому жрецу можно доверять? — притормозив, также сомневаясь в правильности наших действий, спросила Веснушка. — Он любит деньги, и у него есть принципы. К тому же выбора у нас нет, — ответил Ваал, взял ее за руку и потянул за собой. Веснушка расцвела и готова была идти за ним хоть в ад, ну, то есть в хор. А я, сидя в капюшоне инквизитора, позавидовала ей, понимая, что, возможно, никогда уже не испытаю подобных эмоций. И, если могла, то, наверное, даже расплакалась бы. В храме четверых, вопреки моим ожиданиям, было немноголюдно, но, судя по заваленным столам для подношения и мусора на полу, утром здесь было не протолкнуться. Вал снял шлем и остановился возле статуи сисястой тетки, сообщив мне, что это богиня милосердия. — Юноша, что на этот раз тебя привело к богам? — раздался сзади сиплый голос, и мы с Валом и Веснушкой одновременно обернулись. Голос принадлежал старику в хитоне с худым морщинистым лицом. — На этот раз я пришел к тебе с личной просьбой, жрец, — ответил ураган. «В праздник четырех не принято отказывать нуждающимся, но у меня одно условие. Я не знаю сути твоей проблемы и помогу по мере моих возможностей, но стоить мои услуги будут ровно половину всех твоих денег», — с хитрожопым прищуром заявил этот кринжовый старикан. А ведь, по сути, с Ваалом они были ровесники, и я хихикнула в его голову. «И юноша». «Лол!» «А если в моих карманах мышь дырку прогрызла?» — хмыкнул ураган. «Тогда я помогу тебе бесплатно, делец смерти!» — пожал плечами жрец и, глядя на меня, съязвил. «Твоя мышь может даже сами карманы сгрызть!» «Договорились. Где мы можем все обсудить?» — поинтересовался Ваал и бесцеремонно передал меня веснушке. В ожидании окончания переговоров Тами бродила по храму и остановилась возле статуи богини любви и тихо спросила: «Великая Кая, если вал моя судьба, то подай мне знак». Но по мне так глупо было ждать ответа от холодного безжизненного камня с ликом богини. Хотя, учитывая наш перенос в этот мир, я все же не исключала существования высших сущностей. Ждать пришлось недолго. Вскоре за нами пришел Ваал и рассказал, каким способом мы попадем на вольные земли. Я окончательно убедилась, что психолог ему не поможет. В его случае нужен опытный психиатр. С первыми лучами солнца три телеги с двумя гробами на каждой подъехали к пропускному пункту. Я сидела у веснушки за пазухой хитона и, стараясь не двигаться, вспоминала все свои грехи, за которые боги меня наказали, засунув в тело хорька и этим заставив участвовать во всех безумных авантюрах моего земляка. Этот придурок сейчас лежал завернутый в похоронный саун в одном из гробов, а по сути в обычном деревянном ящике, причем очень грубой работы. Каждое утро два или три ученика жрецов сопровождали похоронную процессию за стены города на кладбище, чтобы обычные люди знали, что орден разделяет их горе. И Тамми изображала одного из воспитанников ордена. Вторым был молодой парень, который даже не подозревал, что его напарник девочка, а в одном из гробов живой покойник. Помимо них за телегами двигались могильщики и больше двух десятков родственников умерших. За эту поездочку в эконом-классе Вал заплатил двадцать шесть монет ровно половину того, что у него было с собой. А напоследок этот ушлый жрец на прощание нам пожелал удачных танцев со смертью. Старый ушлепок-взяточник! — Тормози! Куда прете? — нехотя прокричал стражник с помятой рожей. Видимо, вчера праздник не прошел мимо него. К обозу подошли двое бойцов из черных плащей, которые выглядели очень бодро. Наверняка разгильдяйство у них было не в почете. Проверив всех близких и могильщиков, они начали открывать крышки гробов и, морща носа от трупного запаха, заглядывали внутрь. — Ваал, замри! Черножопые не побрезговали покойниками полюбоваться, — предупредила я нашего зомбака. — Здесь вонь, как на индийской свалке! — пожаловался он. — Заткнись и не дыши! — цыкнула я. Черный плащ открыл ящик с валом, убедился, что лишних пассажиров нет и направился к последней телеге. А его коллега, скинув капюшон с молодого адепта, посмотрел на его лицо и направился к нам. «Крапива, я знаю, что ты меня понимаешь. Помоги!» — опустив голову, прошептала Тамми. Я перебралась ей за спину, потом спустилась вниз по ноге, выскочила из-под низа хитона И, оббежав телегу, из-за колеса набросилась на чересчур бдительного контролера. — Крыса! Крыса! — пытаясь затоптать меня ногами, начал орать элитный воин на горы. Я вцепилась в его плащ, немного покачалась и отступила под телегу, но была готова повторить подвиг. — Пропускай их! — махнул рукой черный плащ стражнику, под впечатлением забыв про веснушку. Вопреки моему пессимизму этот идиотский план сработал. — Вот интересно, где жрец взял эту идею? — У единорога в заднице? — поинтересовалась я у Ваала, когда мы отдалились на приличное расстояние от ворот города. — Ну ведь получилось. И вообще, дареному танку в дуло не смотрят, — мысленно ответил Ваал. — Видимо, у вас со жрецом один поставщик идей дурацких поговорок. Фыркнул я. «Я больше не могу терпеть этот запах», — выразил свое недовольство ураган, скинул крышку гроба и сел. Позади идущий народ сначала опешил, потом раздались крики, и все начали разбегаться в стороны, кроме двух женщин, которые грохнулись в обморок. А будущий жрец, не отрывая испуганного взгляда от ожившей Мунии, сообщил. «Кажется, я обоссался». «Вот бы заскринить этот момент!» — про себя ухмыльнулась я. «Бу!» — добавил ему впечатление Ваал, и парень, включив пятую скорость, драпанул, не оглядываясь. Намного позже до нас дошли слухи, что жители одного из приграничных городов Запада с таким размахом организовали праздник четырех, что впечатлились даже боги и начали оживлять мертвых. Ураган начал дрыгаться, кое-как освободил руки и, содрав с лица тряпку, пообещал. «Больше никогда в жизни не буду лежать на мече. Лучше и вправду подохнуть. Спина болит». «Какие дальше планы?» — спросила Веснушка, когда они топали к месту встречи с остальными. А я комфортно ехала на ее шее, потому что от инквизитора воняло, как от тапок дальнобойщика, обжаренных на нерафинированном масле. «Как какие? Наших найти?» — ответил Ваал, разминая спину прямо на ходу. «Да я не об этом. Чем мы займемся в Нурибии?» — переспросила Тамми. «Нам деньги нужны, но есть кое-какие мысли. Продолжим смешить смерть», — загадочно ответил Ваал. Я многозначительно вздохнула, понимая, что после таких заявлений от мужиков И начинается самая адская дичь.